Глава вторая Лакеи распахнули передо мной двери золотой залы. В лицо тут же ударил яркий свет, шум голосов и нежные переливы свирели. Сразу видно, дядюшка растарался, чтобы всем пыль в глаза пустить. Денег явно не жалел и в гости созвал всю округу, чтобы похвастаться тем, что выдает племянницу за одного из пяти лордов. Он не глуп, понимает, что сможет немало выгодных сделок заключить на этом торжестве. Ведь все окрестные дельцы будут рады вложиться в любое предприятие, хоть как-то связанное с правящей Пентархией. — А вот и она! — вскричал дядя, обладатель весьма объемного пуза. — Леонелла, невеста лорда Даркрейна! Все дружно захлопали в ладоши. Я поморщилась. Ненавижу, когда называют полным именем. Звучит словно название какой-то болезни. Впрочем, быть невестой лорда Даркрейна мне нравилось еще меньше. И очень интересно, почему все собравшиеся рукоплещут мне, будто охотнику, загнавшему оленя. Хотя девица, пойманная в брачной сети самого орды Даркрейна, по их мнению, заслужила куда больше уважения, вероятно, чем опытный стрелок. Тут собралось много охотниц, которые могут похвастаться куда более скромным уловом а некоторые до сих пор выглядывают добычу, рассывая стрела томных взглядов и зашелковых вееров. А где же жених? Ускользнув от обнимашек под предлогом заботы о платье, осведомилась я. Пока не прибыл, дядя развел руками. Ждем. И я жду. Известие о том, что он передумал. Вздурнулось ему, бывает. А сегодня проснулся, подумал и решил, что лучше взять супруге богатую наследницу. Черноукую красавицу из благородного рода, у которой грудь пышная и бедра широкие. Сразу видно, наследников нарожает столько, что девать некуда будет. Тогда все было бы как и положено к всеобщему удовольствию, и меч, занесенный над моей головой, превратился бы в картонный ножик. А мы с крестьяном, потом со смехом бы вспоминали, как накануне нашей свадьбы все чуть не испортил один орд, ни с того ни с сего решивший взять меня замуж, а потом передумавший. «Не торопится, женишок!» — хлопая глазками, ответила Ниниана. Наследница соседних земель рыжая и, как водится, бесстыжая. Очень надеюсь, что он вообще промахнулся замком и успел жениться на другой беспреданнице. А что в нашем регионе все замки похожи? Ненароком не туда свернул и все, другую девицу осчастливил. «Нине, вы все злословите!» — пропела сестра Кристиана Жанна, подойдя к нам. — К вам вон тоже суженые не торопится, уже лет как двадцать, мы же вас не укоряем. — Милая, давай посекретничаем. Она ухватила меня под подолготок и увлекла сторонку. — Как он, Жанна? Едва смогла выдохнуть я, как только мы оказались подальше от чужих ушей. — Как, Кристиан? — Не волнуйся, он действует, — шепнула сестра жениха. — Настоящего жениха, а не этого орда, вдруг нагрянувшего с целью уничтожить мою жизнь. «Веди себя спокойно, дядя не перечь, мы планируем побег». Ее глаза просияли восторгом. «Когда?» — мои тоже. «Говори же, пока я не умерла от любопытства и не досталась ни тому, ни другому». Через пару недель Жанна глянул по сторонам. «Сбежите в столицу, там проведете брачный ритуал, и все, никто вам больше не указ. А как скандал стихнет, вернетесь сюда, дядюшке придется вас простить, все наладится». А как же этот орд вдруг будет мстить? Тогда крестьян встретится с ним на дуэли. Сердце сжалось. Мне вовсе не хотелось бы сразу после свадьбы становиться вдовой, ведь все знают, что с полукровками бесполезно тягаться, они чудовищно сильны и магические физически. Не зря их называют даркдарами, ведь с древнего языка даркдар переводится как монстр. Впрочем, это только за глаза, в лицо их именуют темными ордами. Передая брату, что я договорить не успел, потому что окна в зале разом распахнулись, будто снаружи ударил смерч. Пламя свечей заметалось и потухло. Вокруг властно разлилась темнота. Что там такое? Мы с Жанной поспешили к окну и успели как раз вовремя, чтобы увидеть, как огромный черный ящер идет на посадку. Этот монстр сел посреди лужайки, разметав вазоны с цветами и превратив в крошево статуи на подъездной дорожке. Небрежно стряхнув в себя остатки свечения от магического купола, защищающего нас от чешуи крылых, он сложил крылья, размах которых перекрывал весь замок. Ясно. Теперь придется перезаряжать кристаллы, закопанные около межевых столбов, чтобы восстановить сферу. Кто-то дядя обрадуется.